Глава вторая. Катерина смотрела, как Игорь ест солянку. Муж ел жадно, она знала, что мужу нравилось, как она готовит. Спросишь — похвалит, а не спросишь — промолчит. Буркнет — спасибо, и в свою комнату клеить модели самолетов. Почему именно самолетов, он и сам не знал. Небом муж не грезил, пилотом никогда не был. Катерина подозревала, что на самом деле Игорю все равно что склеивать, просто самый первый был самолет, ну и остальные, значит, тоже самолеты. С мужем они в прошлом году отметили серебряный юбилей свадьбы, как и 25-летие детей. Дети, Олег старший, на целых 10 минут старший, и Ольга младшая разъехались сразу после окончания школы друг за другом, как и родились. Сын хоть и жил с ними в одном городе, но в гости приезжал редко, а вот звонил матери часто, каждый день. У него свои дела, свои заботы. Катерина это понимала и не обижалась на сына, что не приезжает. Но ведь звонит же, каждый день звонит. Он так же, как и отец, занимается своим бизнесом. Они с отцом хоть и снимают один офис на двоих, но каждый занимается своим бизнесом. Катерина в хитросплетениях деловых пересечений мужа и сына не разбиралась, да они очень-то и не рассказывали о работе. На ее вопрос, как дела на работе, муж выдавал дежурное работаем. Сын был более разговорчив, но и он отшучивался. Мам, да не забивай ты свою прекрасную голову мужскими проблемами. Олег был ее любимцем, ее первенцем. Он и был точной ее копией. «Ваша порода!» — усмехался всегда муж. «Куда нам, крепостным, до да вас дворян? Но кровь мы вашу голубую разбавили, и то хорошо!» «Да, наша!» — улыбалась Катерина и добавляла. «Но склад характера у него твой!» «Да уж!» — ворчал муж. «Хоть что-то у него от меня, кроме полового признака. Зато Олька — моя!» Отец называл дочь именно так, через «к» в ее имени, считая, что так звучит менее пафосно. Дочь жила во Франции. Она так же, как и Катерина, стала переводчиком. Устроилась в туристическое агентство и возила туристов из родной страны по Франции. И да, дочь пошла в отца и его родню. Ей, в отличие от самой Катерины, чтобы держать стройность фигуры, приходилось много двигаться. «Мам, ну вот хорошо тебе, лишние килограммы к тебе не липнут. А мне же достаточно только посмотреть на этот несчастный круассан, и сразу 500 грамм плюсом к моему весу прилетает», — сокрушалась дочь. «Зато у тебя нормальный размер ноги для женщины, а не мой сорок — успокаивала Катерина дочь с улыбкой. «Да и округлость форм для женщины только аппетитности ей в глазах мужчин придает. «Мне бы твои проблемы, мам», — сокрушалась дочь. «А ты знаешь, что женщина, которая после сорока лет ест и не толстеет, однозначно ведьма?» «Ольга, как тебе не стыдно», — вступался за Катерину сын. «Мама у нас красавица». А ты, раз уж от одного взгляда на круассан толстеешь, то не смотри на них. Смотри лучше на фрукты. Полезнее будет и для здоровья, и для фигуры. Катерина занималась переводами на дому. Ходить в офис ей не было смысла. Слава всесильному интернету. Заказы приходили на электронную почту. Готовые переводы она отправляла также. А с начальством она общалась по видеосвязи. Вот и получалось, что целыми днями Катерина была в квартире одна. В такой работе были и свои плюсы, и свои минусы. Из плюсов было то, что не надо было ходить в офис, сидеть в помещении еще с кем-то, выслушивать чужие новости и делать вид, что ее чья-то чужая жизнь интересует. Сплетни Катерина терпеть не могла. Не слушать, не уж тем более пересказывать. А из минусов вот как раз и была ее больная спина. С Игорем они поженились по нынешним меркам рано, сразу после окончания Катериной университета. В школу она пошла в 6 лет, а потому по окончанию университета ей был всего 21 год, Игорю — 25. Ухаживал Игорь за ней недолго, покорив ее сердце необычным подарком. Казалось бы, это была обычная кованная статуэтка. Обычная, да не совсем. Юноша, стоящий на одном колене и держащий в руках розу из стекла. Необычное сочетание стекла и металла завораживало и притягивало взгляд. "Этим ты меня и подкупил", смеялась Катерина каждый раз, протирая статуэтку от пыли. Жили Катерина и Игорь дружно, любили друг друга, не ругались, да и некогда им было особо ругаться. Квартира им досталась от бабушки Катерины. Пусть двушка, но зато в старом фонде и ведь несъемная, своя. Когда родились дети, совсем стало некогда ругаться, просто не до этого, там бы выспаться успеть, когда уж было ругаться. Олег рос спокойным ребенком, покладистым, а вот Ольга всегда была беспокойной и подвижной. Также у нее и зубы резались, и разные детские болячки протекали. Всегда по самому максимально сложному сценарию, в отличие от Олега, который если и болел, то всегда легко и недолго. Отстрелялись сразу и успокоились. Шутили они всегда с Игорем. Катерина, раз уж сидела дома с детьми, взвалила тогда весь быт на свои плечи. Как тогда взвалила, так до сих пор и несла, полностью освободив от домашних дел мужа. Хотя Игорь у нее молодец. Без работы никогда не сидел, не боялся начинать с нуля свое дело, и ведь два раза начинал и поднимался. А она, Катерина, обеспечивала ему крепкий тыл и домашний уют. Ну а то, что он слов красивых жене не говорил и подарками ее не заваливал, так это же не главное в жизни, правда? Справедливости ради надо сказать, что цветы муж дарил исправно и на все праздники, сам, без напоминания. С подарками дело обстояло хуже. Их муж выбирать не умел от слова «совсем», предпочитая спрашивать у самой Катерины, что она хочет получить в подарок. А уж потом шел и покупал то, что она ему сказала, с четким указанием цвета, размера и формы. А в последнее время и модели, например, новомодной техники для кухни. Главное, что деньги в семью приносит и обеспечивает всем, пусть даже и в виде подарков для кухни. По итогу-то ведь эта Катерина получает удобство и облегчение в быту. Через несколько лет они с Игорем обменяли ту квартиру ее бабушки на лучшую, более просторную. Потом вот и совсем новую квартиру они купили. Хоть бабушка почему-то в завещании и указала отдельным пунктом ту квартиру не продавать и не сдавать. Но бабушке уже много лет не было в живых, и Игорь махнул рукой и бросил. Чудачество это все ваше, белогвардейские». Даже не вникая, что это была квартира маминой мамы, а совсем не той, голубых кровей, как Игорь называл маму отца. Но две квартиры нам не потянуть. И нашел хороший обмен. Дети росли, болели, чудили. Не так, чтобы вот очень чудили, но как все нормальные дети. В школу родители из-за чудачеств детей специально не вызывали. «На родительском собрании разве что сделают замечание на неусидчивый характер сына или дочери, и все. «Ну так на то он и парень, чтобы иметь неусидчивый характер», ворчал всегда Игорь, выслушивая очередные замечания в адрес сына на школьном собрании. «Я бы больше расстроился, если бы мой сын начал с девочками на переменке в куклы играть». «Попрошу без намеков. Заводилась каждый раз на эти слова одна из мамаш. «Мой сын будет великим дизайнером одежды. И в куклы, как вы изволили заметить, он не просто так играет. Он придумывает новые модели платьев». «Игорь, ну вот зачем ты ее каждый раз дразнишь?» Отчитывала Катерина мужа по дороге домой. «Она одна его воспитывает. И что плохого в том, что парень шить умеет? Это наш с машинками играет?» а ее сын с тряпочками и швейной машинкой. И потом, может, он действительно станет известным модельером одежды». «Ага, со всеми вытекающими предпочтениями и отклонениями», соглашался муж, оставаясь при своем мнении. «Не хочешь выслушивать жалобы на сына? Отдай его в спортивную секцию. Он, кстати, хочет плаванием заниматься или с парашютом прыгать». «Ну, наконец-то!» А то уж я думал, что мы сына Мазурке будем учить, фехтованию, верховой езде и стихоплетству. Хмыкнул муж и записал сына в бассейн.